Глава восьмая. Зимой, если на улице было слишком неуютно, они проводили время дома у Терезы. Поначалу Арвид Сулафом дразнили их, кричали тили тили тесто жених и невеста», спрашивали сестру «А где твой дружок?», но быстро перестали, увидев, что Тереза с Юханнесом не обращают на них внимания. Чаще всего они играли в настольные игры. на поле, реверси, морской бой или просто в кости. Несколько раз они пробовали сыграть в шахматы, но Тереза была гораздо слабее Юханнеса, который завершал партию всего за десять ходов. Поэтому от шахмата они отказались. «Тут главная стратегия», — стесняясь, объяснил Юханнес. «Меня папа научил, но я бы во что-нибудь другое поиграл». Ближе к весне дети снова перебрались в грот.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 Как только Йоханнесу требовалось что-нибудь доказать, он тут же заводил речь про национальную энциклопедию. Мальчик объяснил Терезе, что национальная энциклопедия — это много-много толстых книжек, в которых написано обо всём. Тереза ни разу не видела этой энциклопедии и уже начинала сомневаться, существует ли она на самом деле. «Ладно», — согласилась она. «Но такое могло случиться в настоящей жизни», —